Глава 15 «Это мой уголь, негодяй!» — продолжал выкрикивать человек. Но тут он заметил ключ у Артура в руке и буквально на полуслове сменил тон, одновременно спрятав за спину странное металлическое орудие, которым только что размахивал. «Ой, то есть это я ни в коем случае не про вас, сэр, кто бы вы ни были. Я это вон про него. Вон он там, удирает». Артура озадаченно посмотрел в ту сторону, куда указывал человек. Там, естественно, никого не было. — Я тогда, сэр, если позволите, к работе вернусь, — сказал обитатель ямы. Он был облачен в балахон наподобие тоги, такой же, как и тот, что достался разжалованному лифтеру, только сплошь черный от угольной пыли и порядком изодранный. И он тоже был коротышкой, на голову ниже Артура, хотя телосложение выдавало в нем вполне взрослого мужчину. «Ты кто такой?» — спросил Артур. «Подборщик угля десятого наиобычнейшего разряда», — отрапортовал коротышка. «Номер по старшинству 966-578-55-53. Я, собственно, имел в виду, как тебя звать». «Ну, имени у меня нет. В смысле, теперь больше нет». «У нас тут, знаете ли, ваше высокоблагородие, имен почти ни у кого не имеется. Не принято как-то, сэр, понимаете ли. Так мне можно идти?» «Ладно. А как тебя звали раньше?» «Спросил Артур. И кем ты был до того, как сюда угодить?» «Жестокий вопрос задаете вы, ваша милость». И новый знакомый мальчика даже слезу с глаза смахнул. «Да у вас все одно ключ в руке». Так что, хошь-не хошь, придется ответить. Звали меня Правуилом, сэр, и был я десятым вспомогательным заместителем клерка по звездному ведомству. Я, изволите видеть, солнце во второстепенных царствах подсчитывал. Подсчитывал, сэр, и даже записи вел. Пока однажды не попросили меня улучшить записи, касаемые до одного конкретного солнышка. Я, как бы это выразиться, Заортачился и, само собой, с прежнего местечка слетел. «Я совсем не хочу тебя расстраивать», — сказал Артур. «Прости, что лезу с расспросами, но чем ты тут внизу занимаешься?» «Уголь в куче собираю», — ответствовал Провуил и указал рукой на громоздящиеся пирамиды. «Потом появляется кто-нибудь из рубщиков, колит уголек по размеру, складывает в заявочную корзину и отправляет тому, кто уголь заказывал. Причем бывают заказы до того давние, что сами заказчики, поди, давно позабыли, как выглядит огонь, и наловчились дрожать. «Корзины?» — навострил уши Артур. «Что за корзины и как их поднимают?» «Улавливаю ход вашей мысли, сэр», — отозвался Правуил. «Вы верно думаете о побегах? О том, что у нас тут сплошное разгильдяйство, и не помешало бы кого-нибудь наказать? Нет, сэр, во всем полный порядок. Корзинки невелики и к тому же снабжены действенными бирками, которые и направляют их куда следует. А если вы думаете, что бирку можно злонамеренно отсоединить и использовать для чьей-нибудь транспортировки, так вы ошибаетесь. «Галашей вам на этот счет все как есть рассказал бы» если только свою башку сумеет здесь на дне отыскать. Голошей? Ну да, это мы так его прозвали. Понимаете ли, он снял с одной корзинки бирку и себе на шею повязал, хмыкнул-провуил. Я ему говорил, что глупая эта затея. Только станет он меня слушать. Ну а бирка пошла себе вверх. Да только Галашеева забыла с собой прихватить. Разрезала ему шею, что твое масло. Голова и укатилась куда-то, а тело пошло бродить вслепую. Угля сколько рассыпала страсть. Думаю, оно ее когда-нибудь найдет. Голову, в смысле. Или она еще кому-нибудь попадется. Артур содрогнулся и украдкой поглядел через плечо, ожидая, что безголовое тело вот сейчас выйдет из-за ближайшей пирамиды и примется шарить кругом в нескончаемых поисках утерянной головы. Или, еще хуже, прямо рядом обнаружится та самая голова, полузасыпанная углем. Вполне живая и мыслящая голова, только не способная как-то дать о себе знать. «Я здесь не с расследованием», — сказал Артур. «Это верно, у меня ключ, но я не чиновник из дома, и подавно не друг мистера Понедельника». «Я смертный и пришел извне». «Как скажете, сэр», — с неприкрытой подозрительностью проговорил Правуил. Он явно полагал, что Артур подстраивает ему какую-то западню. «Если позволите, я бы работой занялся». «Пожалуйста, только сначала не мог бы ты мне рассказать или показать, где у вас тут на дне найти старика». Правуил затрясся и сделал рукой отвращающий жест. «Не вздумайте к нему подходить!» предупредил он Артура. «Старик может прикончить вас, насовсем. Загнать в пустоту, и даже не как пустотника, а еще хуже, без единого шанса вернуться!» «Я должен», сказал Артур. «По крайней мере, я думаю, что должен. Стал бы я в здравом уме связываться с существом, которого все боятся, если бы знал, как по-другому отсюда слинять. «Тогда вам вон туда!» — прошептал Правуил, «Туда, где уголь валяется в беспорядке. Это от того, что никто не отваживается его собирать вблизи старика». «Спасибо», — поблагодарил Артур. «Надеюсь, когда-нибудь ты будешь восстановлен в прежней должности». Правуил пожал плечами и вернулся к прерванной работе. При этом Артур наконец-то, как следует, рассмотрел странное приспособление, которым тот пользовался. Оно представляло собой этакий гибрид метлы и приемной коробки. Метла захватывала угольную пыль, а коробка превращала ее в куски угля, которые правуил затем складывал в пирамиду. Делать нечего. Артур двинулся в направлении, указанном ему Правуилом. Очень скоро подборщик угля пропал из круга света, отбрасываемого ключом, но спустя некоторое время Артура догнало эхо его голоса. «Не оставайтесь после двенадцати!» «А что это значит?» Ответа не последовало. Артур остановился и постоял некоторое время, прислушиваясь, но провуил больше, не подавал голоса. Прозмыслив, Артур вернулся на то место, где они разговаривали, но там уже никого не было. Только угольная пирамида, над которой трудился Правуил. К ней успело добавиться несколько свежих кусков. «Ну, замечательно!» — пробормотал мальчик. Замучили советами. Один говорит, ни в коем случае не подходи к старику, а другой — нет, обязательно к нему наведайся. Не оставайся после двенадцати. «Доверяй воле волеизъявлению! Ни в коем случае не доверяй воле волеизъявлению!» Причем хоть бы кто-нибудь выразился просто и ясно. Он даже приостановился, словно бы ожидая ответа, но, конечно, никто не поспешил внести ясность в его мысли. Артур тряхнул головой и двинулся дальше. Решив на всякий случай как-то пометить свой путь, он взял с первой пирамиды десять кусочков угля и выложил из них фигуру у ее основания. От следующей он взял девять, еще от одной восемь и так далее, пока не добрался до одного. Потом начал опять с десяти, отложив отдельный кусок угля в знак того, что пошла уже новая последовательность. Добравшись таким образом до 126-й угольной пирамиды, Артур успел кое в чем усомниться. Во-первых, в том, что вообще найдет старика. Во-вторых, в правильности направления, указанного ему правуилом. И, в-третьих, что размеры дна ямы соответствовали оценке, которую он сделал еще наверху. А еще, невзирая на усердную ходьбу, он порядком замерз. Голода, правду сказать, Артур не испытывал, но все равно не отказался бы сунуть что-нибудь в рот, зная из опыта, как согревает еда». Следовало надеяться, что это справедливо и здесь, а еще еда могла бы развеять смертную скуку пеших блужданий по этому зябкому, мокрому, темному местечку, где не было совсем ничего, кроме угля. От усталости Артур все ниже опускал руку с ключом, так что окружавший его ореол света становился все меньше и, наконец, озарял лишь землю у него непосредственно под ногами. За пределами освещенного круга лежал мрак. Но вот впереди забрежил еще какой-то свет. Он не происходил от ключа и не являлся его отражением. Синеватый такой, мерцающий огонек, как если бы там впереди потихоньку горел газ. Артур вскинул ключ над головой и зашагал быстрее. Не иначе он все-таки наткнулся на логово старика. Несмотря на крайнюю усталость, мальчик отчаянно волновался, и было из-за чего. Зря ли так откровенно боялись старика и рассвет, и сержанты-порученцы, да и правуил тоже. Однако был и шанс, что там он сумеет раздобыть еды, или, еще лучше, отыщет путь наружу. Чем ближе делался свет, тем выше Артур поднимал над собой ключ, а шаги его между тем замедлялись. Что-то не тянуло его нынче ни на какие приятные неожиданности. Он пристально вглядывался в каждую тень, подозревая за очередной пирамидой засаду. Но пирамиды делались все реже, как, впрочем, и лужи. Похоже, Артур наконец-то выбирался на открытое место, на относительно сухую возвышенность. Даже перемешанной с водой угольной пыли под ногами становилось все меньше, сквозь нее выпирал голый и сухой сухой камень достигнув последней пирамиды артур спрятался за нею и постарался рассмотреть что делается впереди это оказалось непросто ибо свет ключа странным образом смешивался с дрожащим синеватым сиянием впереди заставляя глаза щуриться и моргать тем не менее взгляду артура Предстала круглая возвышенная платформа наподобие сложенной из камня невысокой эстрады футов шести-десяти в поперечнике. Вдоль всего края стояли торчком римские цифры, а на центральной оси вращались две длинные металлические штанги неравной длины. Артур пригляделся и увидел, как длинная штанга несколько сдвинулась. И тут до него дошло. Это были стрелки минутная и часовая, а обрамленная цифрами эстрада в действительности являлась громадным циферблатом, уложенным горизонтально. Но это был не совсем обычный циферблат. От концов стрелок тянулись цепи, соединенные с каким-то довольно сложным, сплошные блоки шестерни зубчатой передачи, механизмом посередине. Артур не смог навскидку разобраться, как работал этот механизм. Цепи же свободными концами крепились к на руках человека, сидевшего возле цифры 6. Именно эти цепи испускали, замеченное Артуром, голубое свечение. Металл был похож на сталь, но, конечно, ею не являлся. Разве обычная сталь может светиться так ярко и в то же время призрачно? Собственно, и прикованный человек был весьма далек от обычного. Артур очень скоро сообразил, что перед ним настоящий великан, футов восемь ростом, а то и выше. И больше всего он смахивал на этакого состарившегося варварского героя, сплошь переразвитые мышцы на руках и ногах. Правда, кожа у великана была откровенно старческая, вся в морщинах и почти прозрачная, так что виднелись вены. Голова у него была очень коротко острижена, а из одежды ему оставили одну набедренную повязку. Артуру сначала показалось, что человек спит, хотя его закрытые глаза выглядели довольно странно. Веки были красными и воспаленными, словно после солнечного ожога. Другое дело, что заработать солнечный ожог в здешних потемках было весьма затруднительно, как, впрочем, и в иных частях дома, где успел побывать Артур. «Вот он, старик!» — сказал себе Артур. «Сидит прикованный к стрелкам часов». Он осторожно подобрался поближе, чтобы присмотреться к механизму, управлявшему цепями, и, понаблюдав несколько минут, составил приблизительное мнение о его работе. Было похоже, что цепи распускались на всю длину примерно к половине седьмого, а около двенадцати, наоборот, туго натягивались. Два раза в сутки — подтаскивая великана к самой оси. В данный момент стрелки стояли на 6.25, так что слабина позволяла старику сидеть около цифры 6. Артур прикинул длину цепей и решил, что выбраться за пределы циферблата старику они не позволят. А еще по разные стороны центральной оси виднелись два люка. Оба размером с обычную дверь, только не прямоугольную, а сужающуюся кверху. Что-то наподобие той дверцы, из которой в старинных часах с боем выскакивает кукушка. Только что-то уже подсказывало Артуру, что из этих люков, когда они откроются, выскочат отнюдь не кукушки. «Берегись!» — рявкнул вдруг великан. Артур шарахнулся назад и упал, запнувшись о неровные глыбы угля под ногами. Пытаясь подняться, он услышал рокот цепей и до смерти перепугался. Как выяснилось, не зря. Великан был не так прост. Все это время он зажимал цепи под мышками, скрывая их истинную длину. Артур не успел подняться и убежать. Старик уже стоял прямо над ним. Вблизи он казался еще выше и грозней прежнего. И он открыл глаза. Только лучше бы Артуру совсем их не видеть. Они сидели в красных воспаленных глазницах и сами были налиты кровью. Один зрачок золотой, другой черный. «Ну как? Насмотрелся ключник!» Поинтересовался старик, перекидывая цепь через голову Артура и плотно затягивая на шее. Тот от отчаяния ткнул его ключом. Никакого эффекта. Ни вытекающего расплава, ни электрических искр. Ключ, успевший показать себя могущественным оружием, даже не отцарапал кожи старика. С таким же успехом Артур мог бы ударить его игрушечной пластмассовой стрелкой. «Твои хозяева забыли предупредить тебя. Ничто в доме не может мне повредить», — проворчал старик. «И ни одно порождение пустоты...» кроме тварей, живущих в этих часах, что еженочно грызут и долбят мои глаза. Что ж, и на том спасибо. Хоть развлекусь, руки-ноги тебе отрывая и скармливая твою суть пустоте.